Сообщение мигом перебросилось за 11 световых лет на флагманский линкор флота Евразии. Скорее всего, его лично прослушает адмирал Тим Хеммерсбранд, а не только дежурный по флагману. Капитан застыл, ожидая начальственного резюме. Ждать пришлось совсем недолго, и Белькевич ничуть не обманулся в своих ожиданиях относительно мнения начальства. — Ракша! — голос адмирала не узнать было невозможно Видимо, новости подоспели и впрямь важные, да спешные. Адмирал даже не озаботился диалогом через позывные, открыто запросил название монитора и все. «Капитан Белькевич, монитор Ракша, сэр!» Официальным языком военных Солнечной системы до сих пор оставался Англик. «Обеспечить эскорт представителю пирамиды Азани Цитарис к флагману. На корабле представителя оставить вахту». — Наблюдение свернуть, передав ваши сектора на стационар у раса-128. Выполняйте. — Есть, сэр. — Приоритет 0 предупредил адмирал, нахмурился и пронзительно взглянул Белькевичу прямо в глаза. — В случае атаки самоуничтожится. У капитана Ракши неприятно похолодело внутри. Такого высокого приоритета приказам в мирное время не присваивают? — Обычно. Переборов предательский холодок, Белькевич набрал в грудь безвкусного кондиционированного бортового воздуха. — Маримутса! Раджабов! Сдать вахту под Вахтиным! Внутренние приказы посыпались сами собой. Следящие — обеспечить стыковку, шлизованию и биосферную совместимость с гостями. Парламентеров принять на борт и разместить. Дежурный по резерву. Здесь онтер Амаши, сэр. — Четырех десантников, в автономно-боевой к шлюзам. — Маримуша Раджабов, экипируйтесь также Тыл? — Слушаю, — спокойно включился зам по тылу. — Пятинедельные комплекты жизнеобеспечения на шестерых. — Маримуца, как экипируетесь, грузитесь в корабль парламентеров. Но не раньше того, как они перейдут к нам на борт, разумеется. Затем отстыковываетесь, ждете, а потом уходите к пункту, указанному в приказ пакете. — Приказ пакет вам вручат перед шлюзованием. Вскрыть после ухода Ракши за барьер. Есть, — козырнул несколько растерянный, но держащийся молодцом маримутся. На борту разведывательного монитора воцарилась организованная и осмысленная суматоха. Приоритет 0 магические слова. Никто из экипажа никогда их в реальных условиях не слышал и не думал, что доведется услышать, хотя, как любой военный, подспудно был готов к этим словам каждую минуту. И пусть на флоте всегда с избытком хватало бардака, дело, тем не менее, делалось. Делалось быстро и достаточно толково. Семерых Азанни приняли на борт монитора и припроводили в насмех оборудованные кают-компанией. Капитан Белькевич лично встретил их в Твиндеке с почетным эскортом из десантников в парадной форме и при оружии Маримутцы, раджабов и десантники в автономных компактах перешли на бот Азанни, Бот отстыковался и переместился на безопасное расстояние. аракша как могла быстро погасила дрейф, просчитала прыжок в расположении родного флота и немедленно растворилась в космических далях. Шестерка Дариуша Моремуцы осталась один на один с космосом. Только на крошечной станции Бехолдер-452 осталось четверо наблюдателей, но у тех продолжалась обычная полугодовая вахта, А что ждала маленький отряд маримуцы, не знал пока ни один из шестерых.